Глава вторая. По ржавой жестяной крыши стучал дождь. Казалось, это не струй воды, а настоящий град камней, способный обрушить непрочную хижину. Тинвин забился в дальний угол кухни, он не любил ливни. Стук воды по крыше был для него и для его ушей чересчур громким. Не в пример другим детям он и раньше не любил тропические дожди. Что в них хорошего, если под бешеными потоками с небес человек за считанные секунды промокает насквозь? Тинвин слышал голос Сукье, однако ее слова тонули в шуме воды. «Да чего ты испугался?» — крикнула она, заглянув в кухню. «Вылезай наружу, сейчас дождь закончится». Сукье казалась права. Она почти всегда была права, когда дело касалось погоды. Безошибочно определяла приближение грозы и предсказывала продолжительность тропических ливней. Суки утверждала, что чует их нутром, но особенно ушами. Перед самым началом дождя они теплели, потом начинали слегка чесаться. Когда зуд становился нестерпимым, на землю падали первые капли. тинвин уже давно убедился в ее способности предсказывать погоду, и в самом деле ливень прекратился. Теперь вода стекала лишь с крыши и капала с листьев. Напротив хижины шумела переполненная сточная канава. Цукьи взяла мальчика за руку. Земля была скользкой, пахла прелью, грязью и навозом. Цинвин представил, какие у него сейчас грязные ноги. Потом он прикинул время, наверное, часов семь, не больше. Его кожа ощутила солнечные лучи, пока еще теплые и приятные. Скоро станет жарко, солнце начнет нещадно палить, а земле будет густо подниматься испарение. Земля тоже умеет потеть, как человек. Сукхи повела его мимо просыпающихся хижин, где плакали дети, лаяли собаки и гремели жестяные миски. Она сказала Тину, что ведет его в городской монастырь, к монаху по имени Умай. Сукхи много лет с ним знакома и верила, что он поможет мальчику. По правде говоря, Умай был единственным человеком, которому Сукхи доверяла, чувствуя в нем родственную душу. Если бы не его слова ободрения, она бы, пожалуй, не пережила смерть дочери и мужа. Монах выглядел очень старым, наверное, ему перевалило за 80. Точного возраста Суки не знала. В монастыре он был самым главным. Зрение потерял несколько лет назад и с тех пор занимался обучением местных мальчишек, принимая их в послушники. Суки очень надеялась, что умай возьмет тенвина под крыло и, мудрыми словами, разгонит тьму, окутавшую душу ее подопечного. Старик отыщет для него нужные фразы, как давным-давно нашел для нее. Цинвину знает, что в каждую жизнь, даже самую счастливую, вплетены нити страданий. Болезни, старость, смерть – это... Этого всего не избежать ни бедняку, ни богачу. Так говорил ей Умай. А еще он утверждал, что эти законы одинаковы для всех уголков мира и всех времен. Нет силы, способной избавить человека от боли или грусти, сопровождающих его судьбу. Это может сделать только сам человек». Но какой бы тяжелой ни была судьба, ни была сама жизнь по себе, она редкий дар. Эти слова Сукье слышала от умая постоянно. Редкий дар, полный тайны загадок, где счастье и страдания переплетаются самым причудливым образом. Любые попытки выдернуть нити страданий из канвы своей жизни обречены на провал. Монастырь находился чуть в стороне от главной улицы, его окружала невысокая каменная ограда. За ней расположились шесть небольших белых пагод, украшенных разноцветными лентами и золотыми колокольчиками. Словно часовые оберегающие здания от наводнений стояли десятифутовые стваи. Монастырь был возведен давно и за годы оброс множеством прилегающих строений. В самом центре его территории выселась четырехугольная семиэтажная башенка, сужавшаяся кверху. Ее золотая верхушка виднелась издалека. От нещадного солнца сосновые стены монастыря давно уже сделались темно-коричневыми, а крыша, крытая дранкой, и вовсе почернела. Но строилось здание не только из сосны, его полы и опорные балки были из тикового дерева. Две широкие лестницы вели к просторной веранде, а за ней начинался громадный зал длиной более сотни футов. Путь в него открывали три двери, и через какую не войдя, обязательно увидишь массивную деревянную статую Будды, покрытую листовым золотом. На солнце она бы ослепительно сияла, а здесь сумраки лишь таинственно мерцала. Статуя была высокой, почти под потолок. У ног Будды на низеньких столиках прихожане оставляли свои дары – чай, цветы, бананы, манго и апельсины. За статуей возле стены на подвесных полках стояли десятки маленьких будд, тускло поблескивая золотом. Некоторые из них были наряжены в желтые одежды, иные держали в руках красные, белые, золотистые бумажные зонтики. Сукхи провела Тинвина по широкому двору, где двое монахов подметали влажную землю. Рядом на веревке сушились темно-красные монашеские одежды. В воздухе пахло дымом. До ушей Тина доносилось потрескивание дров в горящем очаге. Помост, на котором сидел Умай, находился в самом конце зала, у стены с окнами без стекол. Старый монах сидел неподвижно, скрестив ноги и положив на колени жилистые руки. Перед ним на столике стояла чашка, чайник и тарелка с жареными семечками. Умай сидел, прикрыв невидящие глаза. Встречаясь с монахом, Суки всегда испытывал легкое замешательство. В отличие от прочих людей, он казался ей прозрачным и очень понятным, худощав, но не до изнеможденности. Глава гладко выбрита, лицо морщинистое, но не сморщенное, и в полной мере отражает его душу. Ничего лишнего. Суки вспомнилась в ее первая встреча с Умаем. Было это более четверти века назад, он прибыл из Рангуна и стоял на маленьком местном вокзале, не зная, куда податься. Первую, кого он спросил дорогу к монастырю, оказалась сукхи шедшая на рынок. Я удивила, что человек приехал из столицы Басым. А еще Сукхи породило его лицо. Просто из любопытства она взялась проводить ума и до монастыря. По дороге они разговаривались, так и началась их дружба. Постепенно... Без каких-либо расспросов со стороны Сукье Умай рассказал ей о своем детстве, юности и жизни, которую вел, пока не стал монахом, а первая половина его жизни отнюдь не отличалась праведностью. Поначалу Сукье даже считала, что друг специально на себя наговаривает, но нет, он говорил только правду, ничуть не боясь испортить впечатление о себе. Умай родился в богатой рангонской семье, владевшей несколькими рисовыми мельницами, Его предки принадлежали к индийскому меньшинству, переселившемуся в Бирму в 1852 году, когда англичане захватили эти земли. Вместе с индийцами пришла торговля рисом, обеспечивающая процветание быстрорастущему рангуну. Отец Умай был человеком крутого нрава, считал, что его слово в семье закон. Любой пустяк мог вывести его из себя, обрушить на голову домашнюю лавину яростного гнева. Дети старались не попадаться и отцу на глаза, а жена заболела странной болезнью, которую определить не могли даже английские врачи. После рождения третьего ребенка отец Умая, устав от вечно больной супруги, отправил ее вместе с младшими детьми к родственникам в Калькуту. Он утверждал, что там уж не врачи способны творить чудеса. Умай, будучи старшим, остался с отцом. Тот видел в нем преемника, которому со временем намерялся передать все свои дела. О жене и младших детях он бы и не вспоминал, если бы не редкие письма из Калькут. Мать сообщала, что тамошние врачи и впрямь кудесники, ее состояние значительно улучшилось, и она подумывает о возвращении в Рангун. Умай скучал по матери, брату и сестре, и радовался, что вскоре вновь их увидит, но... Затем письма стали приходить все реже, и повзрослевший Умай понял, что семья не воссоединится. На рубкие просьбы позволить ему съездить в Калькуту отец отвечал категорическим отказом. Уехавшую мать мальчику отчасти заменили няньки, но сильнее всего он привязался к садовнику и поварихе, дружбу с которыми водил с тех самых пор, как научился ходить. Умай рос тихим, замкнутым ребенком и всегда старался выполнять просьбы других. Больше всего у май любил проводить время в саду, там он играл, выделил себе в дальнем уголке сада клочок земли и возделывал его с усердием и любовью. Все кончилось, когда отец случайно узнал об увлечении сына. Разгневавшись, он приказал вырвать каждое растение с корнем, а землю тщательно перекопать. отпускку заявил, что вознес садом занятие для слуг или для девчонок, но никак не для старшего сына, готовящегося наследовать отцовское дело. Умай молча выслушал распоряжение отца, не возразив ни единым словом. Он был образцом послушания и продолжалось так до тех пор, пока папа не объявил, что намерен женить Умая на дочери богатого судовладельца. И этот брак обещал большие выгоды обеим семьям. Умая шел двадцатый год. Через пару дней отец узнал о близких отношениях сына с маму, дочерью поварихи. Нельзя сказать, что это его сильно расстроило. Подумаешь, природа взяла свое, и с шестнадцатилетней беременной девчонкой можно было что-нибудь придумать. Но заверение сына, что он любит эту девчонку и хочет на ней жениться, не лезли ни в какие ворота. Выслушав ума, и отец громко расхохотался, несколько минут не мог остановиться. От его смеха сотрясался весь дом. Садовник и через несколько лет сдрагивал, вспоминая приступ хозяйского веселья. По его словам, Тогда в саду засохли сотни цветов. У мая стоило немалых сил выдержать и этот смех и отцовский взгляд. Потом юноша сказал, что совершенно не готов жениться на дочери судовладельца. В тот же день отец велел поварихе и ее дочке отправляться в Бомбей, заявив, что отныне они будут работать в доме его бомбейского компаньона. Естественно, сын о своем решении не сказал ни слова, и на все расспросы о том, куда исчезли повариха и маму, лишь пожимал плечами. Ночью Май покинул очей дом и отправился на поиски возлюбленной. Несколько лет он без устали странствовал по английским колониям Юго-Восточной Азии. Однажды ему показалось, что он услышал маму. Это было в Бомбейской гавани, незадолго до посадки на пароход, идущий в Рангун. Знакомый голос позвал его по имени — Обернувшись, у Умай увидел лишь незнакомые лица. Поодаль собралась небольшая толпа, люди о чем-то возбужденно переговаривались, размахивая руками. Умай спросил у матроса, чем взбудоражены люди, оказалось, что в воду упал ребенок. Каждый месяц без успешных поисков маму и ее матери повергал Умай во все большее отчаяние и гнев. Но ярость его не выплескивалась во внешний мир, как у отца. «Гнев у мая? Безликий и безымянный был направлен в основном против самого себя. Он пристрастился к выпивке и стал завсегдатаем борделей на всем пространстве между Калькуттой и Сингапуром. На жизнь у Май зарабатывал торговли опиумом и немало в этом преуспел. За месяц он получал больше, чем его отец за год, но деньги у него не задерживались. Почти все у Май просаживал в азартных играх. Однажды на пароходе, идущем из Коломбо в Рангун, май встретился со словоохотливым бомбейским торговцем Рисом. Они сдружились и через несколько дней, сидя на палубе и любои звездами, разговорились о превратностях жизни. И тогда новый знакомец рассказал Умаю о том, как у его поварихи Берманки погибла дочь и маленький внук. Они упали с причала и утонули. Умай изменившимся голосом спросил об обстоятельствах гибели. Очевидцы рассказывали, что среди пассажиров парохода, готовящегося отплыть в рангун, дочь поварихи увидела мужчину, похожего на ее давнего друга. Матрос пытался задержать ее, но она с малышом на руках во что бы то ни стало пыталась подняться на борт. Матросу нужно было убирать трапы, и он оттолкнул женщину, никак не думая, что та потеряет равновесие и вместе с ребенком упадет в воду. Позже выяснилось, что тот пассажир никогда не жил в Рангуне и впервые плыл в столицу по делам. На вопрос у Майя жива ли та повариха торговец пожал плечами. После случившегося она словно разучилась готовить ее. стрипню стало невозможно есть, и ему пришлось ее уволить. У май никогда не рассказывал Суки, как он провел ту страшную ночь. Когда пароход бросил якорь в Рангунском порту, весь свой багаж у Майя оставил на борту а сам отправился в швегинский монастырь, что рядом со Шведогонской пагодой. Там провел несколько лет, после чего странствовал по Секиму, Непалу и Тибету, ища наставников среди признанных мудрецов. Он более 20 лет прожил в небольшом монастыре индийской провинции Дарджилинг, после чего решил поехать в Кало, где родилась маму и ее мать. Во время тайных свиданий в погребе отцовского дома, в саду или на половине слуг юные влюбленные мечтали о Кало и мечтали сбежать туда вместе с их ребенком. Позже мысль перебраться в Кало не раз приходила в голову и у маю, но он все не решался ее осуществить. Однако недавно почувствовал пора. Ему перевалило за пятьдесят, и он хотел умереть в Кало. Тинвин не выпускал руки... Сукьи, пока они оба не подошли к помосту, не опустились на колени. Там обоим надлежало руками и лбом коснуться пола. Старик попросил Сукьи рассказать историю мальчика. Его туловище слегка покачивалось в такт рассказу. Иногда Умай зачем-то повторял отдельные слова, внимательно выслушав, Сукьи монах надолго умолк. Наконец он обратился к замершему Тинвину, который здесь старался прижаться к Сукьи. Умай говорил медленно, короткими фразами. Рассказывал о жизни монахов, у которых нет ни дома, ни имущества, кроме одежды и табеек, чаши для сбора подаяний. Рано утром, едва взойдет солнце, послушники отправляются собирать милостыню. Они молча и терпеливо стоят на пороге дома, чтобы им не подали все принимать с благодарностью. Потом Умай рассказал, что с помощью своего собрата помоложе обучает ребят чтению письму арифметики – Однако, прежде всего, он стремится передать ученикам уроки, переданные ему жизнью. И еще Умай сказал будущему послушнику, что величайшее сокровище каждого человека – мысли, рожденные в его сердце. Застыв на коленях, Тинвин внимательно слушал старика. Его поразили не слова, и не фразы. Голос у Майя. вот что заворажило мальчика с самого начала. Негромкий, мелодичный, с удивительной гармонией слов и пауз между ними. Речь у мая напоминала колокольчики на монастырской башне, достаточно легкого ветерка, чтобы они запели. Слова у мая будили воспоминания о птицах, щебечущих на заре, и даже о ровном дыхании спящей сукьей. тен не просто слушал монаха, ему казалось, что чьи-то нежные руки касаются его кожи. Мальчику вдруг отчетливо захотелось довериться этому человеку, доверить ему свое тело и душу. Чем дольше говорил с ним у тем отчетливее голос почтенного старца рисовал картину окружающего мира, и случилось то, что потом очень часто происходило с Тином. Фразы становились зримыми, превращаясь в образы. Он видел дым, который поднимался от очага и расплывался по залу, и не просто поднимался. Казалось, невидимая рука играет с его струями, заставляя их кружиться и сгибаться, и только потом разрешая медленно таять в воздухе. На обратном пути Тинвин и суки молчали. Мальчик держался за ее руку, ладонь была мягкой и теплой. На следующее утро они снова пошли в монастырь. Солнце еще не всходило. Эту ночь Тинвин спал плохо, а проснувшись, сразу вспомнил вчерашние слова Сукьи, ему стало тревожно. Он узнал, что на несколько недель останется в монастыре. Ему дадут соответствующую одежду, и по утрам он вместе с другими мальчиками будет ходить по улицам, собирая подаяние. Сама мысль об этом повергла его в смятение, и с каждым шагом оно только нарастало. Ходить по улицам, когда даже на дворе и внутри дома он не может пройти, чтобы за что-то не задеть или обо что-то не удариться, а если ребята забудут про его слепоту и уйдут, как он найдет дорогу к монастырю. Тин -вин стал умолять Суки вернуться домой. Там у него было два места, где он чувствовал себя в относительной безопасности. Это спальная ценовка и табуретка в углу кухни. Но Суки была непреклонна и не поддалась уговорам. Тин -вин едва переставлял ноги. Ему казалось, что она ведет не ребенка, а упрямого мула. Однако все изменилось, когда на подходе к монастырю Тин -вин услышал голоса поющих мальчиков. От них исходил странный покой, будто песня ласково гладила его по лицу и животу. Тенвин остановился и стал слушать. В хор послушников вплетался шелест листьев. Мальчик впервые понял, что это не просто шум деревьев. Как и голоса людей, он имел свои особые оттенки. Вот ветер соединил две веточки, и листья на них соприкоснулись. Каждый зазвучал по-своему — Совсем непохожий звук был у листьев, падающих на землю, и даже их кружение в воздухе не было одинаковым. Все пространство вокруг тина вина звучало на разные голоса. До ветра ветра стрекот кузнечиков, глухой удар камешка, задетого ногой. Он вдруг подумал, что при зрячих глазах даже не обратил бы внимания на эти звуки. Наверное, таращился бы сейчас по сторонам, а ведь мир звуков такой волнующий и загадочный. Может, даже таинственнее видимого мира. Тинвин открыл для себя искусство слышания. Уже много лет спустя, уже в Нью-Йорке, он вновь пережил эти ликующие моменты, когда впервые пришел в концертный зал и услышал игру оркестра. Тинвин был почти пьян от счастья. Симфония начиналась едва уловимыми ударами барабана. Потом вступили скрипки, альты, виолончели, гобои и флейты. Их голоса слились единой песню, как тогда, летним утром, в колос плелись глаза листьев. Поначалу каждый инструмент выделялся своей мелодией, но потом произошло что-то непонятное, и от хора звуков его прошиб пот, и стало трудно дышать. Сукьи подтолкнула воспитанника, и Тинвин, спотыкаясь, побрел дальше, пьяный от новых ощущений. Через несколько ярдов они покинули его столь же быстро, как и появились. Теперь Тинвин слышал лишь собственные шаги, натужное дыхание и сукьи, мальчишечий хор и перекликающихся петухов. Но он впервые вкусил от жизни ее чудес и богатство мира звуков, просто ошеломило его. Наверное, даже хорошо, что слух вернулся к обыденности, иначе все это многообразие ранило бы его. Так Тинвин открыл свой дар, хотя еще и не понимал ни его смысла, ни значения.